глава 22. Однажды вечером Петрония навестил сенатор сцивин и повел с ним длинный разговор о тяжелых временах, при которых приходится жить, и о Цезаре. Говорил он так откровенно, что Петроний, хотя и дружил с ним, стал держаться осторожнее. Он жаловался, что жизнь идет неправильно и нелепо, что все вместе взятое может кончиться катастрофой более страшной, чем пожар Рима. Говорил, что даже августианцы недовольны, что Фений Руф, второй префект Притории, с величайшим трудом переносит постыдное правление Тигелина, и что весь род Сенеки доведён до крайности отношением Цезаря, как к своему старому учителю, так и к Лукану. Под конец он стал говорить о недовольстве народа и даже приторианцев значительную часть которых сумел перетянуть на свою сторону Руф. «Почему ты говоришь все это?» – спросил его Петроний. «Говорю, желая добра Цезарю», – ответил Сцевин. «Есть у меня дальний родственник, притарианец, по имени, как и я, Сцевин. И через него я знаю, что делается в лагере. Недовольство растет и там. Каллигула был безумен, и помнишь, чем это кончилось? Нашелся Кассий Херей». «Страшное он совершил дело, и, наверное, среди нас не найдется никого, кто бы похвалил его». «Но все же Кассий избавил мир от чудовища». «Но ведь ты говоришь так. Я Кассия не одобряю, но это был прекрасный человек, и пошли нам боги побольше таких». Сцивин переменил разговор и неожиданно стал восторгаться Пизоном. Он прославлял его род, его честность, его любовь к жене, его ум. «Наконец, спокойствие». Удивительный дар привлекать к себе людей. Цезарь бездетен, и все видят наследника в Пизоне. Без сомнения, каждый помог бы ему от всей души получить власть. Его любит Фений Руф, род Анеев предан ему, Плавтий Латеран и Тулей Сенеций готовы пойти за него в огонь. Тоже можно сказать про Наталия, Субрия Флавия, Сульпиция Аспера, от Квинтиана и даже Вестина. «От последнего мало пользы Пизону», — сказал Петроний. «Вестин боится собственной тени. Вестин боится снов и духов, но он дельный человек, которого не напрасно хотят назначить консулом. Он в душе является противником преследования христиан, но не ставь ему этого в вину, потому что ведь и тебе важно, чтобы это безумие прекратилось». «Не мне, а Веницию», — сказал Петроний. Ради Вениции я хотел бы спасти одну девушку, но не могу, потому что теперь я впал в немилость у Меднобородова. Как? Разве ты не видишь, что Цезарь снова благоволит к тебе и начинает разговаривать с тобой? И я скажу тебе почему. Он снова собирается в Ахаю, где хочет выступить с греческими стихами своего сочинения. Ему очень хочется поехать, но он дрожит при мысли о смешливом настроении греков. Он думает, что его может встретить или величайший триумф, или величайший провал. Поэтому ему нужен добрый совет, а он знает, что кроме тебя никто этого сделать не может. Вот причина, почему твоя опала кончается. Лукан мог бы заменить меня. Меднобородый ненавидит его и в душе обрек на смерть. Он лишь ищет предлога, ведь он всегда ищет предлогов. Лукан понимает, что нужно спешить. Клянусь кастером, может быть, все это и так. Но у меня есть еще один путь вернуть себе милость, Цезаря. Какой? Повторить Меднобородому все, что ты мне сейчас говорил. Я ничего не сказал, поспешно воскликнул Сцевин. Петроний положил ему руку на плечо. Ты назвал Цезаря безумцем. Ты говорил о правах Пизона, и ты сказал, Лукан понимает, что нужно спешить. «С чем вы хотите спешить, милейший?» Сцевин побледнел, и некоторое время они молча смотрели друг другу в глаза. «Ты не повторишь этого, Цезарю?» «Клянусь бедрами киприды, ты мало меня знаешь». «Нет, не повторю. Я ничего не слышал, но я и слышать не хочу, понимаешь?» «Жизнь слишком коротка, чтобы затевать что-нибудь. Но я прошу об одном». «Навести сегодня же тигелина и поговори с ним так же долго, как со мной. О чем хочешь?» «Зачем?» «Затем, чтобы в случае, если когда-нибудь тигелин скажет, Сцевин был у тебя, я мог бы ответить ему, в тот же день он был и у тебя». Сцевин, услышав это, сломал трость из слоновой кости, которую держал в руке, и сказал, «Пусть возможное несчастье кончится на этой палке». «Сегодня буду у тигелина а потом на Перу у Нервы. Ведь и ты будешь. Во всяком случае, мы увидимся послезавтра в амфитеатре, где выступят остатки христиан. До свидания». «Послезавтра», — повторил оставшийся один Петроний, «времени терять нельзя. Агенобарб действительно нуждается во мне для поездки в Ахайо, поэтому, может быть, станет считаться со мной». Он решил испробовать последнее средство. На Перу у Нервы Цезарь потребовал, чтобы Петро не расположился против него. Он хотел разговаривать с ним об Ахае и о городах, в которых можно было выступить, рассчитывая на наибольший успех. Больше всего его занимали афиняне, которых он боялся. Другие августианцы слушали разговор с большим вниманием, чтобы запомнить кое-что из слов Петрония и после выдать это за собственное мнение. «Мне кажется, что до сих пор я не жил», — сказал Нерон, «и я явлюсь на свет лишь в Греции. Ты родишься там для новой славы и бессмертия», — ответил Петроний. «Верю, что так и будет, и что Аполлон не окажется завистливым». «Если я вернусь с триумфом, то принесу ему гекатомбу, какой не получал до сих пор ни один бог». Сцивин стал декламировать стихи Гороция. «Пусть тебя поведет богиня Киприда, братья Елены, светлые звезды и ветров победитель отец». «Корабль стоит в Неаполе», — сказал Цезарь. «Я готов уехать, хоть завтра». Петро не приподнялся и, глядя прямо в глаза Нерону, сказал... «Но позволь мне, божественный, раньше отпраздновать свадебный пир, на который тебя приглашаю, прежде всего тебя». «Свадебный пир? Чей?» – спросил Нерон. «Вениция, с дочерью Лигийского царя и твоей заложницей. Правда, она сейчас находится в тюрьме. Но, во-первых, ее, как заложницу, нельзя держать в тюрьме, а, во-вторых, ты сам разрешил Веницию взять ее в жены» и твоя воля, как воля Зевса, не может быть нарушена. Поэтому ты велишь ее выпустить из темницы, а я передам ее жениху». Хладнокровие и уверенность, с которой говорил Петроний, не смутили Нерона, который терялся, когда с ним говорили столь решительно. «Знаю», — сказал он, опустив глаза. «Я думал о ней и о том великане, который задушил Кротона. В таком случае оба они спасены» спокойно заметил Петроний. Но Тигелин пришел на помощь своему господину. «Она в тюрьме по воле Цезаря, а ведь ты сам сказал, Петроний, что воли его не может быть нарушена». Присутствующие, зная историю Венеции и Лигии, прекрасно понимали, в чем здесь дело, поэтому замолчали и слушали, чем кончится разговор. «Она в тюрьме по твоей ошибке». «И по твоему незнакомству с международным правом, вопреки воле Цезаря», – ответил с ударением Петроний. «Ты, Тигелин, наивный человек, но ведь и ты не станешь утверждать, что она подожгла Рим. Впрочем, если бы ты и говорил это, то Цезарь не поверил бы тебе». Нерон овладел собой и стал зло щурить свои близорукие глаза. «Петроний прав», – сказал он, помолчав. Тигелин с удивлением посмотрел на него. «Петроний прав», — повторил Нерон. «Завтра откроются для неё ворота тюрьмы. О свадебном пире мы поговорим послезавтра, в амфитеатре». «Снова проиграл», — подумал Петроний. Вернувшись домой, он был так уверен в том, что конец Лигии неизбежен, что утром послал в амфитеатр верного вольноотпущенника, чтобы договориться относительно выдачи её тела, которое он хотел отдать Венецию.